Девять. Джерд еще немного покачала Стэна Хиггинса на качелях. Его вопли, требующие покрутить петлю еще, становились все более назойливыми. Она не собиралась повторять это. В первый раз он едва не свалился, и на мгновение Джерд показалось, что она сейчас рухнет замертво от инфаркта. Теперь ее мысли вновь вернулись к тому парню, Лысому. Видела ли она его когда-то? Знала? Мог он быть мужем Рози? Ох, да это же бред. Чистая паранойя. Может и так. Почти наверняка. Но мысль продолжала свербить. Рост, похоже, его. Хотя трудно судить, разглядывая парня в инвалидной коляске, не так ли? И мужик вроде мужа Рози, конечно, знал бы это. Перестань. «Ты гоняешься за тенями!» Стэн устал от качелей и спросил Джерт, заберется ли она вместе с ним на детскую лесенку. Она улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Почему нет?» – спросил он, надувшись. «Потому что у твоей старой подружки Джерт комплекция не подходит для детской лесенки. От ее веса она может рухнуть». Джерд увидела Рэнди Франклин, стоявшую возле пластиковой горки, и вдруг приняла решение. Если она не поохотится чуть-чуть, за этим наваждением оно сведет ее с ума. Она спросила Рэнди, не присмотрит ли Таня надолго за стеном Женщина сказала, что да, конечно. И Джерд назвала ее ангелом, каковым Рэнди определенно не являлась. Но... «Небольшое преувеличение в лучшую сторону никому не вредит». «Куда ты, джерт? — спросил явно разочарованный Стэн. «Должна выполнить одно поручение, астронавт. Сходи вон туда и покатайся немножко с горки, с Андреа и Полом». «Это горка для малышей», – с обидой заявил Стэн, но все же отправился туда.